умирать кажется, никто не собирался. Кровь у Однорукова уже остановилась, а воин с разорванным брюхом и вовсе пытался мужественно скалиться. Но выглядели раны, конечно, жутковато. Не знаю, до каких пределов распространяются возможности регенерации новуских организмов. Пузо-то точно зарастет, а вот с потерей конечности мне еще сталкиваться не приходилось. Думаю, отрастет. Я же выжил как-то с пулей в голове. Прочие повреждения относились к незначительным. Сломанная рука, оторванный лоскут кожи на лице, глубокая борозда через грудь. Я и сам во время Родео немного пострадал. Только сейчас заметил, что шершавой шкурой ласки мне стесала кожу на внутренней поверхности бедер. Но это фигня. Главное, что никто не погиб. Для первого боя, можно сказать, просто прекрасный результат. Малой кровью отделались. Ну что, солдаты, с первым боем вас! Я хотел выкрикнуть это бодрым голосом, так, чтобы ободрение прозвучало весело и задорно, но получилось какое-то хриплое карканье. Когда я голос сорвать успел, интересно? Когда бежал к четверым или уже на спине у ласки? Что-то это там орал кровожадное, правда не помню что. Скорее всего, вариации на тему «Сдохни, тварь». Четвертые, тем не менее, отреагировали на высказывание улыбками, смущенными и гордыми одновременно. Вот как важно самим победу одержать. «Одно дело знать, что ты весь из себя такой супергерой, с плечами не про каждую дверь, и совсем другое – самому побывать в бою. Только так можно выяснить пределы своей силы, и я не про физическую говорю, если что. Ладно, закончили с воодушевлением отряда, нам еще с сектантами разбираться, о бегстве теперь речь идти не могла. Андрюх, позаботься о раненых, подготовь к транспортировке. Миша, какой расклад?» Грузовик собрался уезжать. «Аня, Влад, быстро туда. Остановить любой ценой. Доклад Мишке. Остальные со мной». Фура, подозреваю, там и был прибор, копирующий мою способность, была важна. Но сперва нужно было разобраться с сектантами и Лалидзе. Однако оказалось, что бой на Тупиковой улице уже закончился. Лалидзе, стоявшие в оцеплении, получили сигнал от своих гибнущих товарищей и пришли на помощь. Их появление окончательно разрушило планы сектантов. Окруженные суперами, они сражались до конца, не помышляя о бегстве. В результате уйти удалось только Монтикоре и Волку. Их тел среди трупов я не увидел. Грузины в этом сражении потеряли почти весь засадный полк. Восемь новусов из десяти были убиты. Сектанты знали, с кем воюют, и каждый враг, до которого им удалось добраться, получил автоматную очередь в голову с близкого расстояния. Представив, что вместо воинов Лолидзе лежат мои четвертые, я содрогнулся. Стратег, мля. Впрочем, всего не предусмотришь. Хотя стремиться надо. Против нас явно не пацаны из подворотня играют. Фура у нас, доложился в ухо Михаил. Тут Лолидзе подошли, нападать не нападают, но смотрят очень недобро. Мой взгляд тут же зацепился за фигуру в строгом деловом костюме, которая на фоне побоища смотрелась чужеродно. Дипломат прибыл, скотина двуличная, и, видать, уже отдал приказ отжать грузовик. «Придурок!» Приблизившись к Лалидзе, я выплюнул полную презрение фразу ему в лицо. «Ну и чего ты добился своим кидаловым олень горный?» Выразительно оглядел поле боя, задерживаясь на трупах воинов. Их живые товарищи сейчас занимались тем, что сносили погибших подъехавшим внедорожникам кроме тех, которые блокировали грузовик. Русяков встретил мой взгляд твердо, даже усмехнуться себе позволил. Мол, приемлемые потери. Я понимал, что он играет, делает вид, что все в порядке, а там в глубине души рвет и мечет, но рассчитывает на что-то, чем сможет оправдаться перед руководством клана. Не как на глушилку глаза положил. Наивный грузин. Людей своих забрал и свалил отсюда. «Две минуты у тебя». Произнес я это спокойно, но угрозу в голосе дипломат уловил. О дележке трофеев мы заранее не договаривались. Русяков вообще тогда делал вид, что интересует его только месть и тушка пастыря. Если бы все прошло в рамках договоренностей, можно было и поторговаться, не ругаться же с союзниками. Но теперь, после их предательства... Нет, я свои обязательства выполнил. Угрозу их семье уничтожили именно с моей помощью, точнее, с помощью моего клана. Но это детали. Грузин снова издевательски улыбнулся и в свою очередь огляделся. Даже более демонстративно, чем это делал я минуту назад. Ну да, да, у него тут десяток воинов на ногах, плюс еще наставники подъехали, чтобы выживших подлечить. А за моей спиной стоит двое подростков разной степени помятости. Гибрид остался с ранеными, да еще двое ему помогали. А последнюю пару я отправил на захват грузовика. Закончив обзор возможностей, Русяко посмотрел на меня с невысказанным вопросом, который можно было понять как «а то что?». Я не стал его разочаровывать, широко и слегка безумно оскалился, после чего нарочито кашлянул. Горец все понял, дураком он не был сообразил, что я намекаю на возможность применения крика с последующей резнёй беззащитных новусов. «Ты готов пойти на конфликт с нами?» – уточнил он. «Я? На конфликт? У нас было соглашение, олень. Ты его нарушил. Сам с этого ещё и огрёб. Если бы не мои люди, твоих бы тут химеры на лоскуты порвали». Не совсем правда. Ну и пусть. Не настолько большой вклад внесли четвёртые в эту схватку. Хотя как посмотреть. Если бы мы не оттянули на себя Химер, для Лалидзе все закончилось бы куда плачевней. Полагаю, его из-за эти потери глава клана по головке не погладит. Восемь воинов за пару минут слить. Понятно, почему он так жаждет оставить поле боя за собой. После такого фиаско ему нужны трофеи, иначе дома дипломата ждет конец. Вот и стоял он пряча за самоуверенным выражением лица страх. И давил, как дипломат давил, на отношения. Мол, будь осмотрительней, думай о будущем и все такое. Кланы там, не кланы, мой человек свяжется с твоим человеком. Ага, сейчас. У меня тоже много что зависело от выхлопа с этой схватки. Ну так что, Русико, мне повысить голос? Грузин ощетинился. Весь его лоск осыпался шелухой, показывая истинное лицо Новуса, звериное. «Ты пожалеешь!» «Уже жалею. О том, что с черными связался вообще. Кстати, дорогой, ты мне еще девчонку должен. Помнишь такое? Завтра до полудня она должна быть у Родиона Павловича».